Глава 44. Ульяна. На скорой Андрея отвезли в больницу. Платонов надышался угарным газом. Я постоянно находилась рядом. Сначала возле палаты, а потом добилась того, что меня пустили к нему. Пусть Платонов пока лежал, погруженный в глубокий сон. Главное, что он был жив. Он отделался лишь легкой степенью, но я все равно переживала и настояла, чтобы за ним понаблюдали врачи. Пожар в Лютикова потушили. Звонила мама, сказала, что папа выбрался из пожара целёхоньким, только немного опалил волосы и брови, но вытащил из домика ещё одного мужчину. В момент, когда мама сообщила, что папа жив и почти не пострадал, я выдохнула с громадным облегчением. Теперь можно было дышать полными лёгкими. Кто оказался вторым человеком в горящем доме? Это стало большим сюрпризом для всех, Рядом с Андреем в домике находился Федор Горелов. Я бы охотно послушала версию Андрея, но сейчас он спал. И мне ничего другого не оставалось, кроме как дождаться его пробуждения и поговорить обо всем. Мне разрешили быть с ним в палате. Настал один из самых сложных моментов. Нужно было сообщить родителям Андрея. При Андрее в брюках был его телефон. Я полистала контакты и набралась решимости позвонить его родителям. Считая гудки, я про себя репетировала речь. Мне ответили, и все заготовленные слова мигом растаяли. «Алло, Виктор Михайлович?» «Да», — раздалось в трубке. «А кто это? Вы звоните с телефона моего сына». «Да, так получилось. Не знаю, слышали ли вы обо мне». Это был первый разговор с родителями Андрея, поэтому я разволновалась немного, но потом напомнила себе, что мне нечего стесняться. Надо говорить, как есть, и не тянуть время лишними паузами. Поэтому через секунду я добавила твердо. «Меня зовут Ульяна, я невеста вашего сына Андрея. Он сделал мне предложение». Возникла изумленная тишина. Кхм. я слышал от отца немного о том, что у сына появилась девушка. Очень приятно», — добавил все еще удивленный и немного растерянно. «Где сам Андрей?» «Именно поэтому я вам и звоню». «Произошел пожар. Андрей находится в больнице. Адрес я вам сообщу. Он не обгорел и не пострадал. Немного надышался угарным газом. Сейчас он спит. Врачи оценивают его состояние как стабильно хорошее, но я все же думаю, что ему лучше побыть под наблюдением. Назови мне адрес Ульяна. Мы сейчас приедем». Я исполнила просьбу и назвала адрес. На всякий случай я отправила его еще и текстовым сообщением. Я не успела отложить телефон в сторону, как услышала голос Платонова. «Думаю, ты понравишься моим родителям. Они оценят то, насколько достойно ты держалась в трудный момент». Его голос звучал так хрипло, почти чуждо. Но все-таки он был голос моего ненаглядного, любимого Андрея Платонова. Я присела на кровать и осторожно обняла его со словами. «Ты проснулся». «Скучал по тебе, а я по тебе. Ты заставил всех нас понервничать», произнесла я с нежным укором, смахнув слезинки, повисшие на ресницах. На несколько минут мы просто застыли, обнимаясь и целуя друг друга. Я не могла наглядеться на любимого, ерошила его золотистые волосы и повторяла, что люблю. Спустя некоторое время нашли силы для разговоров на другие темы, не только о любви. Как это произошло? В доме был еще Федор Горелов. Он в порядке? В полном. Отсыпается, как и ты. Кстати, знаешь, кому ты обязан спасением жизни? Даже не представляю. Но, судя по выражению твоего лица, я обязан кому-то, кого знаю. Отцу твоему? Я прыснула в кулак. Ох, если бы! Отец прибыл намного позднее и вытащил из горящего дома Федора, а тебя... «Тебя спас Николай Горелов». «Да ладно», — закашлялся. «Что за бред? Не мог этот червяк меня спасти. Зачем?» «Мог. Спас. Он как раз вел убежавшую корову и случайно оказался рядом, когда я заметила дым. Он тебя вытащил». «Говоришь, я ему обязан спасением жизни?» «Да-да». «Нет», — возразил упрямо Андрей. Ты заметила пожар и дым первой? Да. Значит, я обязан спасением жизни тебе, Кузя. И Федор, получается, тоже. Хм, задумался. Значит, так. Ты моя невеста, и никаких благодарных поползновений в твою сторону от Гореловых я не потерплю. Черт знает, для чего этот Коля в огонь полез. Может, тебя хотел впечатлить? Так вот, ничего у него не выйдет и у его старшего брата тоже. «Успокойся, ревнивец, я люблю только тебя», — обняла я снова. «Скажи лучше, что в доме делал Федор?» Я случайно встретил его. После того, как обед не задался и резко похолодало, я отправился в дом и наивно решил, что к вечеру печь затоплю по щелчку пальцев. У меня ничего не выходило, дрова не горели. Отправился я в ваш местный маркет в поисках жидкости для розжига, там и встретил Федора. Он неплохой мужик, в общем. Узнал, что у меня проблемы с печью и пообещал, что поможет. Мы провозились с этой дринной печью довольно долго, но в итоге она разгорелась, стало тепло. Мы пили пиво, разговаривали, дальше не помню. Темнота. Очнулся только здесь, от звука твоего голоса. Ого, печники!» – вздохнула я. Только заслонка оказалась почти до самого конца закрытой которая дым в дымоход пропускает. Не проверили все как следует? Проверили. Дым уходил в трубу. Немного пыхало, но не критично. Просто эта заслонка еле держалась. Может быть, когда в последний раз дрова поправлялись, затронули, и она снова закрылась? Очевидно, что так. Еще и пожар устроили. Дом полностью сгорел. Одни головешки остались. Неудобно получилось. «Попал я на деньги», — охнул Андрей. «Сколько в вашей деревне дома стоят?» «Главное, что ты жив остался, а со всем остальным разберемся. Насчет стоимости — по-разному. Я тебе так скажу, что буду рядом, когда Настасья станет требовать оплаты. Прослежу, чтобы она нос не задирала и не требовала больше положенного». «Ты ж моя удача!» — тепло улыбнулся Андрей и снова прикрыл глаза, зевая. «Кусь, меня так спать тянет!» «Прости». «Ляг сюда. С телефоном. У меня для тебя кое-что есть». Андрей подвинулся, я прилегла рядом с ним. «Наушники бы», — вздохнул он. «Ладно, и так сойдет». «Что ты хочешь сделать?» «Вот». Андрей загрузил плейлист. «Помнишь наш разговор? Здесь то, что ты любишь. Звук дождя, шум поезда, когда он вдалеке. Запах скошенной травы я в плейлист загрузить не могу. Прости». «Ты нашел эти звуки и записал их для меня?» Чуть не прослезилась я. «Да», — как будто немного смутился Андрей. «По плану все должно было идти иначе, романтичнее. Без преследований, скачков по заборам в пасть собаки, без конфузов и пожаров». «Люблю тебя». «Я шла к тебе, когда увидела, что дом горит. Хотела уехать вместе с тобой». «Уехать? И лишить меня шанса стать достойным жителем села Лютиково?» поинтересовался Андрей с улыбкой облегчения. «Давай послушаем». Я поставила звук погромче, легла на плечо Андрея и закрыла глаза, слушая приятный перезвон капель дождя. Мы задремали оба, убаюканные и умиротворенные. «Видишь, он спит, не мешай!» шикнул знакомый голос. «Дай посмотреть, дай!» «Ты мне ногу костылем отдавил, четырехногий!» Звыл мужской голос. «Чего ты там не видел?» «Может быть, ты ее уже видел? А я ни разу». Я встрепенулась и привстала на кровати, поправив взлохмаченные волосы. Дверь в палату была приоткрыта. Прямиком на меня уставились две пары глаз. Мужчины. Марселя я уже знала, а второй был мне незнаком. Темноглазый, с суровым узким лицом и на костылях. «Здрасте». Андрей заворочился, во сне забурчал и потянул меня к себе загребущими руками. «Андрей!» Его ладонь шмякнулась на мое бедро, а лицо уткнулось прямиком в грудь. Он еще и бормотал мне что-то, шлепал сонно губами, как будто собирался меня целовать. «Андрей, к тебе пришли!» Только после ласкового щипка он прекратил меня лапать и проснулся, повернулся в сторону двери. а, -а это вы!» «Это мы», – отозвался темноглазый. «Войти можно, или ты занят?» «Твоими стараниями, Ник, я уже ничем не занят», – вздохнул Андрей. Дверь распахнулась на всю. Первым в палату проковылял мужчина на костылях. За ним вошла высокая стройная блондинка, последним зашел уже знакомый мне Марсель. Я поправила на себе платье и наспех собрала волосы в воздушную косу. «Это Никита и Женя, мои друзья. Марса ты уже знаешь, а это...» «Это моя Ульяна», — сказал Андрей, обхватив мою ладонь своими руками. «Та самая рыжая, по которой ты вздыхал, пролеживая мой диван и охая от любовной лихорадки?» — уточнил Никита. Я чуть-чуть покраснела, посмотрев на Андрея. Тот сощурился и смотрел на Никиту. «Да, та самая. Та девушка, что покорила твое черствое сердце?» «После которой ни на одну бабу смотреть не хочется?» «Да», — чуть громче ответил Андрей. «Та самая?» Никита ухмыльнулся и собрался сказать еще что-то, но ему легонько отвесила подзатыльник Женя. «Прекрати, Ник», — строго сказала она. «Смущаешь всех, водишь в краску, веди себя прилично». «Вижу, что обручальное кольцо снова красуется на пальчике Ульяны», заметил Марсель, улыбаясь. «Да, я сделал Ульяне предложение». «Значит, не зря я купил смокинг», — выдохнул Марсель. «На свадьбе погуляем». «Обязательно», — заверил его Андрей. В дверь осторожно постучали. «Можно?» «Это мои родители», — поделилась я с Андреем, узнав голос отца. «Мы пойдем, пожалуй. Было приятно познакомиться». «Поздравляю, Андрей», — отозвалась Женя. «Потом будет время познакомиться поближе». Одни покинули палату, а вторые вошли. Я бросилась к папе, обняв... Он остался почти без бровей и было видно, что опалил кожу. «Как ты?» «Все хорошо. Ерунда». Отец крепко обнял меня и поцеловал в щеку. «Прости, что стоял на своем». Он отстранил меня и подошел к Андрею, пожал ему руку. «То, что стряслось, заставило меня по-новому взглянуть на все». Он сделал паузу. «Больше я вашим отношениям препятствовать не стану. Но прошу мою дочь любить и относиться к ней с должным уважением» не бросать начатое и не идти на поводу у гордыни. Желаю вам крепких отношений, совет да любовь. Считайте, что наше благословение на брак вы получили». «Виктор, постучи для начала», – послышался женский голос. Раздался легкий нетерпеливый стук, и одновременно с ним в палату вошли родители Андрея, а за ними маячил его дед. «Мои родители обернулись. Родители Андрея разглядывали меня и моего ненаглядного», Потом смотрели на моих родителей и снова переводили взгляд на меня. «Все в сборе», — усмехнулся Андрей. «Как удобно. Мама и папа, войдите. Дед, тоже входи. Я в порядке. Что ж, будем знакомиться». После знакомства с родителями Андрея я решила проведать в больнице Игореловых. По словам врачей, всех, кто пострадал в пожаре, привезли именно в это отделение. Федор приветствовал меня довольно бодро, пошутив на тему того, что сам разучился быть деревенским и не смог растопить печь. Николай находился дальше по коридору. Я знала, что Андрей не станет его благодарить за спасение жизни, но я считала, что нужно сказать спасибо. Коля мог и не лезть в пламя. Кто знает, может быть, именно эти минуты и стали решающими в спасении жизни Андрея. Я постучала, прежде чем войти. «Кто?» послышалось хрипло со стороны кровати. «А, Ульяна! Входи!» «Привет, Коля! Как ты?» «Как будто у меня внутри все покрыто отлеющей сажей». «Коля, ты герой! Спасибо, что спас Андрея! Огромная благодарность тебе! От всей души! Спасибо!» «Зачлось?» – поинтересовался он. «Родители мне выговор устроили, и Федор тоже буянил из-за того, как все обернулось в городе. Зачлось!» «Я на тебя зла не держу и желаю искреннего счастья», ответила я с чистым сердцем. Едва я попрощалась с Коля и пошла на выход из его палаты, как распахнулась дверь, и в палату влетела Алевтина Гавриловна, бывшая бухгалтерша клиники Мидеа. «Опять ты?» – нахмурилась она. «Дежуришь у постели Николая?» И не думала дежурить, просто навестила соседа. «Всего хорошего, Коля». Я обошла насторожившуюся Алевтину по большой дуге. «Алевтина, что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил Горелов-младший. «Я за тобой приехала. В Лютиково. Откровенная дыра, Николай. Не представляю даже, как ты там прозибаешь. Ты и твой острый ум достойны большего. Вот как ты заговорила». Я вышла и осторожно прикрыла дверь, но все же немного послушала, о чем говорили эти двое. «Как узнала, что ты в пожаре пострадал, став героем, прилетела сюда». Коленька, я была не права, когда выгнала тебя. Вспылила. Прости меня, пожалуйста. Вот еще. Наградила меня черт знает чем. Или ты меня наградил. Давай спорить не будем. Я приехала за тобой не просто так, Николай. У меня для тебя две новости и обе хорошие. Ладно, говори, хрипло отозвался он. Во-первых, я открыла собственное дело и, зная, насколько ты хорош, предлагаю работать вместе. Во-вторых... Алевтина выдержала паузу. «Я беременна от тебя». Коля закашлялся. «Это точно от меня? До тебя у меня партнера не было целых два месяца, и после тебя еще никого не было. Я уверена, что ты станешь отцом малыша». «Алевтина, я этого всего как-то не планировал даже. Рано мне становиться отцом», с легкой паникой в голосе ответил Николай. «Я решила больше не слушать». Отошла с улыбкой на лице, заметив, как в сторону палаты спешили родители Коли. Я поздоровалась с ними, выразила благодарность и скользнула в сторону. А они подошли к палате как раз в тот момент, когда Алевтина еще раз повторила довольно громко и уверенно, даже в коридоре было слышно. «Коля, я оставлю нашего малыша, аборт делать не стану. Это мой последний шанс стать мамой!» Гореловы застыли на пороге, но вошли. Я оставила их самих разбираться с непутевым сыном, который все же показал себя в последний момент неплохо, и отправилась к своим родителям. Они к этому моменту довольно тесно общались с родителями Андрея и его дедушкой. Заметив кольцо на моем пальце, он довольно приосанился, глаза заблестели. «Дождусь правнуков», – произнес он, вытирая слезы в уголках глаз. «Может быть, не всех, но хотя бы одного понянчить еще успею». «Ох, как хорошо! Главное, не забудьте! Илья, Варюшка, Танюшка и Алексей!»